Глава 15, «Сто тонн гринов», — с видом заговорщика повторил Череп, внимательно глядя на меня. «Уже не первый раз мне предлагают такие деньги. Тогда Эдик хотел дать мне целых сто тысяч долларов, якобы ему была нужна профессиональная охрана для рынка. Я отказался, без оскорблений и резких слов. Я объяснил, почему». В итоге сделал правильно, что не влез туда, ведь из всей группировки в живых остался только сам Эдик, потому что он блатной авторитет, и за него вписались серьезные люди из криминала. Остальных перебили, и нас бы тоже ждала эта участь. Но Эдик осторожный, а череп обычно прет как танк. Отказ его вызлет вплоть до того, что может начать палить прямо здесь, или застрелит позже в подъезде. Только он и сам вел свою хитрую игру, а по его правилам я играть не хотел. Не знаю, что он думал увидеть в моих глазах, раз так внимательно туда смотрел. Может быть, жадный блеск, когда я услышу эту сумму. Может, что-то еще. Короче, — объяснял он суть. Приезжают богатенькие москвичи, открывают старые заводы в тайге. Им нужна хорошая охрана территории. Работа по тебе. платит зеленью, наликом. Но надо показать фирму официально, что это настоящая фирма, а не развод. «У вас же есть своя охранная фирма», — сказал я. «Как и у пивзавода». «Сам понимаешь, для чего она у нас. А у тебя все серьезно, как Гоша говорит. Договор, территория, тачки, камеры, формы даже есть и контакты полезные». «В городе такого у нас ни у кого нет». «Я пока не беру новых клиентов, у меня комбинат открывается». «А тебе и не надо их брать», — Череп усмехнулся. «Гоша говорит, ты суть дела сразу поймешь. Откроешь фирму-однодневку на какого-нибудь алкаша, заключишь договор, а потом...» «Он хочет их кинуть, взять деньги на охрану, но потом послать их подальше» а мясокомбинат якобы прикроет меня во время разборки. И за это они готовы оставить мне долю в сто тысяч вечно зеленых американских рублей. «Не, я так не играю. Я сейчас зарабатываю репутацию». «Да и что? Разве Череп не догадывается, с кем я работаю на комбинате? Они же не слепые, должны понимать, почему я остался жив после конфликта с Захаром» и даже не сел после смерти богатого и того террориста, которого застрелил сам. Или наоборот, отлично это понимает. Хочет подзадорить меня, чтобы я получил солидный куш, а потом наехать на меня из-за денег, пока я не понимал, в чем истинный смысл его схемы, но долго думать и молчать я не мог. «Это Гошу придумал, значит?» — уточнил я. «Само собой». Перед ответом прошла секундная задержка. «Гоша-голова, а это лохи. Приехали со своей столицы, бабками сорят, считают себя хозяевами. Так что можно у них немного подрезать зелени, здесь за них никто не впишется. Свяжешься с братвой в таких делах — сожрут. Не сейчас, так потом». «Участвуешь в их схемах и оглянуться не успеешь, что уже повязан с ними намертво, а в форме моей конторы, вместо парней, которые пытаются прокормить свои семьи и пережить хреновое время, будут ходить бандиты, выбивающие долги с помощью утюга». «Кроме того, я работал на репутацию». В конце концов, если у меня все выйдет, через несколько лет у меня будет старейшая охранная фирма в регионе, ведь остальные не переживут август девяносто восьмого. У меня было много планов на будущее, так что гробить репутацию таким способом и рисковать всем я не собирался. Нужно только донести свою позицию так, чтобы вопрос был закрыт, а не так, чтобы Череп меня пристрелил и потом обсуждал это с моим выжившим преемником. А сам Гриша Череп уже вошел в раж, описывая, какие это лохи и какие большие у них водятся деньги. Подстава. С каждым словом я в этом убеждался сильнее. И подстава не только для москвичей. Ему даже притащили документы про завод и приезжающих гостей, которые он мне показывал. Среди бумаг был цветной снимок мужиков в дорогих костюмах за столом ресторана. Только у некоторых бандитские рожи, большинство — типичные интеллигенты. Правда, это внешне, кто знает, кто они на самом деле. Но зато родился план, как закрыть вопрос. «Раз хитрит череп, тогда буду хитрить и я». Если бы он вел себя честно, я бы тоже сейчас не придумывал все это, а поговорил с ним на чистоту. Сейчас нужны только имена, которые он не сможет проверить, но которые должны были его осадить. Надо без угроз и всего остального. Просто сделать так, чтобы он отказался от плана и передал об этом Гоше. Это если сам Гоша в курсе нашего разговора, а я что-то в этом засомневался. Но и череп должен понимать, что все это дело — большой риск, ведь где деньги, там есть и те, кто этими деньгами владеет и кто умеет их защищать. «Смотри, Гриша», — я взял фотку с московскими, «меня предупреждали одни знакомые», — я выделил это особой интонацией, «что приедут некие люди с центра и что они могут связаться со мной». «Предупредили, что с ними лучше никаких дел не иметь, если не хочу потерять дело. Никто из местных за них не вписывается, даже в чите, мы пробивали». Череп отмахнулся. «Лохи, говорю тебе, понтов много, зато бабки есть. У них там таких много. Их кинуть не западло». «У меня, Гриша, репутация, я смотрел на него, и я ее закрепляю». «Сначала я работаю на нее, а потом она на меня. Ты тоже человек с репутацией, тебя все знают как человека надежного, но я не про это». «Про что? недовольно спросил он. «Ты же понимаешь, что люди с такими деньгами без прикрытия не ездят?» — спросил я строже и наугад ткнул пальцем в мордатого мужика в малиновом пиджаке. «Мне про него рассказывали». «Знаешь, с кем он каждую неделю встречается в ресторане?» «И с кем?» Я ненадолго задумался, вспоминая имена авторитетов. Все равно Череп не сможет это проверить. Нет у провинциального бригадира и даже у его пахана выходов на этих людей на другом конце страны. А что касается имен, телевизора сейчас приходилось слушать чаще, чем я хотел. И эти прозвища и фамилии звучали там каждый день. Слыхал про такого ось у Буторина. Всплыло в памяти имя одного из крупных авторитетов. Его я недавно видел в криминальной хронике. Слыхал. Череп кивнул. Взгляд у него изменился. Ореховские. А вот этот, я ткнул какого-то смуглого мужика. Связан с неким Радиком из Казани. Тоже слышал? Рад же который. Конечно, слышал так Акташ, про них все слышали. И чё, хочешь сказать, за каких-то лохов вписываются такие серьезные люди со всей страны? А чё они тогда нам весточку не послали? Он нахмурился. Договорились бы. А потому что у них, Гриша, конкурентов ВАЛ и не хотят привлекать внимание. Я полистал еще бумаги. «Конкуренты у них серьезные, не отморозки с обрезами, которые тогда у нас в городе на точки наезжали, а мощные группировки с солидными контактами. Ну и сам посуди, я присмотрелся к нему. Поехали бы они сюда без прикрытия. Никто без крыши сюда не сунется. Просто тихо все делают, но если и горелым запахнет, вмешаются. Но чего он хочет на самом деле?» Может, у него какие-то разлады с Гошей, и Череп хочет решить их за мой счет? Может, он думает, что я возьму деньги, а потом на меня наедет братва их отбирать? Он же должен быть в курсе, с кем я работал на комбинате, когда брали Захара. Но если они думают, что эти знакомые примчатся по первому моему звонку решать мои проблемы, то ошибаются. Если пойду на это дело, сяду первым, если не завалят раньше. Просто бандиты всех судят по своим меркам, а для них мы, как организованная банда, только в форме, со связями и влиятельными друзьями». Все же это охладило ему пыл. «Не знаю, что именно хотел Череп, но продолжать обрабатывать лохов в таких условиях невозможно. Он не сможет просто позвонить Ореховским или Хадишевским, они никак не пересекаются с ними». «Да, если бы мясокомбинат был бандой синих из бывших зэков со связями среди воров в законе и на зонах, моя уловка бы не сработала. Они послали бы Маляву, чтобы все разузнать. Ведь банды, живущие по блатным понятиям, между собой связаны намного сильнее. Общие знакомые среди них найдутся всегда. Но нет. Гоша и Череп — местная братва новой формации». Они сидят в одном городе и не лезут в другой, ведь там свои бандиты. Вряд ли Череп и сам думает, что кто-то приедет из Москвы без прикрытия. С такими деньгами точно должна быть какая-то крыша. Даже если это не те, кого я назвал наугад, но все равно это будут влиятельные бандиты или высокопоставленные политики с силовым прикрытием. Может, черепы и не интересовали последствия? Ведь если за них будет отвечать кто-то другой, этот череп — один из типичных хитрых бандитов этого времени, с которыми всегда надо быть на стороже. Ну, по крайней мере, я смог найти способ выйти отсюда без последствий. Все-таки хорошо, что у нас есть хоть какая-то репутация, а то бы закопали нас прямо там». Но все равно будем поглядывать по сторонам, ведь братва очень неохотно принимает отказы. На этом деловые разговоры закончились. Посидели еще немного, но документы унесли, а Череп потерял интерес к этой схеме. Узнать, правду я говорю или нет, он сейчас не сможет. И вообще это не так-то просто. А я тоже не смогу узнать, о чем на самом деле Череп говорил с Гошей, что они задумали насчет меня и какая у меня была роль в этих планах. Но все же я дал вескую причину для отказа, даже не объясняя, откуда у меня эти данные. Напирать здесь смысла мало, а другого повода использовать меня в своих целях череп пока не придумал. В общем, надо быть осторожным, как и всегда. Главное, я теперь знаю, откуда еще может прилететь удар — А предупрежден, значит вооружен. Вышли все вместе в машину, которая нас ждала. Внутри сидел Денис Мушуков с оружием наготове. Чуть позже подошел Славка. С легким паром радостно произнес он: "Че, нормальные девахи там были? Даже не дали с ними пообщаться толком". Грустно заметил Женя: «Паханы по и разошлись, даже пива не допили. О чем хоть базар-то был, Волк?" а то ничего не слышал. Я вкратце рассказал об этом и добавил свои мысли, пока мы ехали. Слушали меня сосредоточенно. Только когда выезжали на трассу, Женя отвлекся. «Прикиньте, пацаны!» Он присмотрелся к машине, которая проехала мимо нас, когда мы отъезжали от бань. «Вот там сзади будто Мишаня Дунаев сидел». «Его же вроде грохнули», — Слава пожал плечами. «Хотя, кто знает, я в него не стрелял, а трупешник не видел». Ярик покосился на него, но славу продолжать разговор не стал. Мы не распространялись о том, что были в той общаге во время перестрелки. Но богатовских, как говорят, извели под корень, только детали я не знал. Мы свалили оттуда, и это главное. Что-то я понял после сегодняшнего разговора, что-то нет. Что-то Череп умолчал, о чем-то намекнул. Ясно, что от них теперь идет сильная угроза в нашу сторону, которую сегодня мы смогли избежать. Надо бы поговорить с кем-нибудь еще, с кем-то, кто знает, что происходит в городе. А уже от этого будем строить планы, как не попасть в очередную ловушку. Территория Новозаводского пивного завода. Душман сидел в приемной, якобы разгадывая кроссворд, но на деле просто ставил буквы в клеточки, даже не читая задания. Больше его интересовал разговор в кабинете Крюкова. Секретарши в предбаннике уже не было, дверь в кабинет была открыта. Видно спины сидящих за столом бригадиров и недовольного Иваныча. Влиятельные пивзаводские авторитеты, прапор и Яха-шаман, не поделили территорию и пришли на разборку перед Крюковым. «Он эту кафешку еще в девяносто первом открыл», — с жаром говорил прапор. «Когда тебя еще у нас не было, шаман, и платил мне с самого первого дня за крышу, с чего он теперь платить должен тебе?» «Потому что он переехал на мою территорию», — отрезал Яха-шаман. И платить отказался, когда ему намекнули об этом. А он сразу сказал, что за крышу платит мне. Прапор привстал, нависая над шаманом. «Твои люди это слышали. И все равно, Иваныч, они руку ему сломали, официанту чуть глаз не выбили, еще громить все битами давай, чуть не сожгли там все». «Сядь», — сказал Крюков, влезая в разговор. Прапор подчинился. Хозяин кафе на другую территорию переехал. Вот и платить должен был там, где сейчас находится, а с тобой договориться насчет отступных. Но и твои люди, Яха, поступили как беспредельщики. Тебе же передали, кому барыга платит. Не мог с пахой вопрос утрясти без разборок? «А что тут утрясать?» — недовольно спросил шаман. «Земля моя, вот и...» «С чего это твоя земля-то?» Возмутился прапор. «Ты гонишь. Это улица Монгола была. Но он мне ее отдал, пока не разбился, потому что в карты продул, а расплатиться не мог. И все точки на ней. Он мне был должен раньше, чем тебе, так что улица эта...» Стрелубы забили и поговорили между собой, прервал их крюков. «А теперь какой бизнес там будет, пока не отремонтируются?» «И без денег остались». Крюков откинулся на спинку кресла. «В карты еще на точке играете. Был бы он живой, я бы с него спросил за этот косяк. Хоть стреляться не начали. Значит так, раз ко мне пришли, делать будете, как я скажу». «Само собой, Иваныч». Оба бригадира недовольно глянули друг на друга, потом на Крюкова. «Улицу между собой делите вот по этой самой кафешке», — произнес он. Что к Трейси идет, то прапору отходит, другая половина — шаману. Там как раз точек поровну будет, но промеж собой еще раз обсудите, кому что, чтобы твердо было. Кафешку у прапора останется. Яха, выплати компенсацию за ущерб, скажем, тысячу баксов. — Там ущерба на две, — сказал прапор. — Одних только столов поломано. — Пусть работают больше, — перебил Крюков. «Быстрее восстановятся, быстрее бабки приносить будут». Он взглянул на бригадиров. Оба остались недовольны, но с решением согласились. Яху отдал деньги сразу, а прапор, под молчаливым взглядом Крюкова, оставил долю за это собрание, положив несколько купюр на стол. Зато был окончательно закрыт вопрос со спорной улицей и точками на ней, ведь бригады Монгола больше не существовало. Бойцов из нее Крюков делил по другим бригадам. Такая же судьба ожидалась у группы цыгана, в которой осталось несколько пехотинцев и точек с доходом. «Ну чё, горячие финские парни?» — пошутил душман, когда оба вышли. «Договорились?» «Ага», — пробурчал прапор и ушел. «Николаич», — шаман задержался в приемной. «А чё по итогу порешали с цыганом?» «Услышишь? Ответка за него будет?» «Какая ответка?» — душман поморщился и обмахнулся газеткой с кроссвордом. Цыган не по понятиям поступил, подтянул руоп и огреб от чекистов вместе с Захаром. Хотя Иван четко говорил, что делает он все на свой страх и риск. Еще хорошо, что комитетчики пацанов отпустили и за нас не взялись. Хотя могли нам устроить, вот бы Гоша порадовался. А что с точками цыгана и людьми? Шаман был практичным человеком, и именно это и интересовало его в первую очередь, а не понятия. «Услышишь», — повторил душман, — «как шеф порешает, так и будет. Но его умельцев тебе оставим, Иваныч не против, я с ним говорил». «Благодарочка, Николаич». Я Шаман крепко пожал ему руку. «Там скоро японцы новые придут с Владика. Тебя отставлю одного в стороночку». «Вот это дело, Яков Анатольевич. Заеду, посмотрю». «Ладно, покедова». Душман распрощался с ним и вошел в кабинет Крюкова, прикрыв за собой дверь. «Он все про этих?» — спросил Крюков, вставая у окна. «Ага, про угонщиков цыгановских», — ответил душман, садясь за стол и доставая сигарету. «Пусть у него будут, сразу быстрее дело пройдет. Угонят тачку и сразу на СТО, номера перебивать и красить. Производственный процесс», — он засмеялся. «Да вот опасно это», — сказал Крюков, все еще глядя в окно. Если поймают кого, сразу за цепочку потянут, и на СТО выйдут, потом и на остальных. Когда по отдельности сложнее концы найти. Поговори с ним отдельно потом, пусть замутят, что угонщики якобы не с нами, и человечка там надежного поставить, чтобы наблюдал. Сделаем! Гость уже почти приехал. Эдик наш! Душман криво усмехнулся. Скоро будет! «Вот и встретим. А ты же в курсе, Николаич!» — Крюков обернулся. «Что это он тогда приказал остаткам Богатовски хвалить Гошу, а потом и тебя со студентом? Сами бы вояки до такого не додумались!» «Слышал такой разговор?» — душман кивнул. «Как ты скажешь, Иваныч, так и будет. Сам же знаешь, я человек не обидчивый, но память хорошая. Надо будет, вспомню про это». «Пока делаем вид, что не знаем, кто вас тогда мочить хотел. А потом, если что, подскажем студенту, как оклемается». Крюков вернулся в кресло. «Он парень резкий, дело свое знает. Но лучше бы Гоша передать, чего нам руки пачкать». «Гоша раньше нас об этом должен был узнать. Это точно хочет нас стравить». «Еще бы». Крюков кивнул и чуть покрутился на кресле. «А что наш друг Гриха-череп?» Слышал, что Гоша им недоволен, и даже Макрушников выписал из читы. В общаге живут, где тогда Захара в первый раз завалить хотели. «Мне кажется, Гриша учится, становится умнее, а Гоша боится, что братва уважает черепа сильнее, чем самого Гошу. А мокроделы тут, кстати, для другого дела были, уже свалили». «Слышал, самосвал, мясокомбинатовский бригадир, который вдруг помер сегодня утром». «Ага, слышал. Разбился на трассе, под кайфом нёсся под сто восемьдесят. А он что, разве был нариком, Николаевич? «Теперь будут говорить, что был. Но с Гришей есть одна тема странная. Потом расскажу». В дверь постучали. Вошедший охранник в чёрном пиджаке доложил о гостях. Вскоре в кабинет вошли двое — Эдуард Волгин, он же Эдик, и его помощник по прозвищу Монтер, Старый и много лет сидевший уголовник, который повсюду ходил за Эдиком как слуга. Монтер держал при себе бутылку дорогого вина, чуть ли не обнимая ее. «Подарок от друзей из Грузии», — сказал Эдик, поправив очки и передав бутылку. «Присылают мне, а я своим друзьям раздаю. Вот и выпить можно за встречу, Игорь Иванович и Тимур Николаевич». «А у меня и инструмент есть». Душман коротко усмехнулся и достал швейцарский ножик, в котором был штопор. «Сейчас мы быстро все организуем». Он вынул пробку и разлил вино по бокалам, а Эдик и Крюков начали разговор про рынок. Про дальний угол, где продавали паленую выпивку и безакцизные сигареты из Болгарии. Об этом три группировки никак не могли договориться, но до стрельбы дело пока не доходило. Наоборот, говорили мирно, выпивали, иногда смеялись. «Будто компания друзей», — отметил про себя душман. «Только с такими друзьями и враги не нужны», — думал он. А посреди разговора Эдик вдруг посмотрел на монтера, будто впервые его увидел. «Ты подарок забыл?» — строго спросил он. «Вот же отдал!» — с недоумением шепнул тот, показывая на уже пустую бутылку, которую убрали со стола. Эдик недоверчиво нахмурил брови, потом продолжил разговор, как ни в чем не бывало. Душман удивился, но пометил себе и эту странность сауна сибирские бани Ну что, договорились, раздался голос позади черепа. Тот от неожиданности чуть не выронил кружку пива, которую держал в левой руке, но в правой уже был глок, который череп прятал в кресле, в котором сидел. Гоша вполне мог понять, что что-то пошло не по плану и отправить киллеров за своим бригадиром. А, это ты. Череп оглядел гость и убрал пистолет. «Ты как тут оказался? Так-то охрана там стоит, чтобы никто не шлялся». «Я тут все знаю», — Мишаня Дуная сел напротив. «Еще до майора тут работал, все ходы помню, а их тут полно». «Майор Богатов, Лука, Эдик, теперь я», — Череп хмыкнул. «Да ты прям по наследству переходишь, от одного к другому». «Ну так чё, договорились с охранниками?» Мишаня взял бутылку пива со столика и достал ПМ, но только чтобы поставить затвор на затворную задержку и открыть с помощью этого пива. «Нет». Череп помотал головой, недобро глядя на пистолет, но это оказался газовый. Возникли нюансы, что можно огрести проблем. «Вот скажи, Мишаня, ты же человек умный, просто вредный. Что думаешь?» «Это и правда не лохи какие-то с Москвы, а подвязаны с очень серьезными людьми?» «Лохи бы сюда не приехали», — Мишаня пожал плечами. «И ты это знаешь не хуже меня. Да и не в них дело. Ты просто боишься, что сам из-за этого огребешь. Ты же Гошу хотел подставить, да?» «Гоша думал, что я просто на этот чоп наеду. Те мне откажут, а я их перевалю. Или они меня?» А потом ГБшники подтянутся, и меня закроют или завалят, если еще жив буду. «Потому что Гоша боится, что ты его подсидишь», — спокойно сказал Миша. «Поэтому это ты его кинуть захотел. Самосвалы уже завалили, ты на очереди». «А ты пробил, кто это сделал?» — спросил Череп. «Да, но они уже рыб кормят. Им ворон бабки отдал за это дело, а не кто-то из ваших». И сразу порешил обоих, чтобы помалкивали. Если чё, пив заводу предъявят потом. Хитро вышло. Умник ты. Череп налил себе еще пива в кружку. Тогда почему тебя майор так далеко от себя держал? Он честных не любил. Лука тоже. Эдик только умнее их. Но у него свои проблемки. Мишаня отхлебнул пиво прямо из горла. Ну так что, Череп? Ты хотел втравить тот чоп в блудняк? Чтобы те во время замеса начали звать свою комитетскую крышу, а ты типа не при делах, чтобы чекисты за жопу взяли Гошу, а не тебя? И как бы ты это устроил? «Поэтому, Мишаня, тебя никто и не любит», — заключил Череп. «Спорщик, еще и все видишь. Как тебе еще не грохнули-то с такой наблюдательностью?» «Это Колян спорщиком был у нас, а я не спорщик». «Ну и ответ прост. Я вам всем нужен», — Миша усмехнулся. «Думаешь, что меня душман ищет? Чтобы помог с его проблемами, но ты успел раньше. А потому что вы, бандиты, всех хоть сколько-нибудь умелых за столько лет в могилу отправили. Теперь некому за вас воевать. Огребаете со всех сторон, за всех хватаетесь». «А ты сам разве не огреб?» — возразил Череп. «Вас там в общаге чуть боевики не покрошили. А чё с майором стало, сам знаешь». «Майор этот, пи***, сука! Сколько наших из-за него там осталось?» Мишаня мгновенно вспыхнул, но успокоился. «Был осторожен и все равно сдох. Ты не такой продуманный, но осторожнее. Хотя все равно ошибаешься. Ну и как ты хотел сделать? Говори, раз уж впряг меня в это дело». «Те московские пиарцы вышли на Гошу, чтобы он их прикрыл, когда они тут бизнес начнут открывать». Череп вздохнул. «Обещали нам заплатить половину лимона баксов за полгода. Гоша решил, что это лохи, поставил заниматься этим меня, чтобы их обуть через нашу личную охранную контору». «Ну да, кого бы еще поставить, кроме тебя», — ядовито сказал Миша. «Другой бы сам бабки взял, а ты же типа честный. Может, он сам тебя хотел кинуть? А то дело мутное, опасное». «Не с этим. У Гошины бабло и лохов чуйка». Мишаня открыл рот, чтобы сказать едкую фразу про единственного тут лоха, но промолчал, а то в этот раз череп бы его точно завалил. «А я хотел их с Волковым свести», — продолжал череп чтобы они ему бабки передали, чтобы все чин типа официальная охрана, которая занимается защитой промышленных предприятий. Думал, что Волков не откажется, бабла много, и тоже поучаствует. Правда, он не согласился. Его, походу, предупреждали знакомые чекисты про этих москвичей. Вот он сразу и напрягся. «Я бы тоже отказался. Тут подстава и так и несет за километр. «А я бы тебя завалил за это!» — череп засмеялся. «Вряд ли», — Мишаня усмехнулся. «Давно бы меня замочил, если хотел. Я тебе нужен. Ну и что дальше?» «Если бы он согласился и бабки взял, я бы залег на дно. А Гоша бы, как узнал про это, наехал бы на Волкова сам. Он деньги сильно любит и не захотел бы даже эти сто кусков терять». А чё бы комитетчиков подтянул, чтобы отбиться, за долю? И всё, вопрос был бы решён. Ну или крыша этих московских приехала бы на разборки. Должна же она у них быть. И Гоша предъявили бы. Правда, Волков очень серьезные имена называл. С такими можно и самому попасть. Везде найдут. Вот я и не стал рисковать. Ты же слышал про... — Не план у тебя, охрень, хрень, — перебил Мишаня. — И хорошо, что эту хрень отменил. — Ты за базаром следи, Миша, — грубо сказал Череп. — Много себе позволяешь, я смотрю. — Ты меня для этого и оставил, чтобы я советовал и боевую бригаду тебе организовал лучше, чем твои доходяги. Сделай проще. Грохни его. — Кого? Волкова? — Можешь и его, если хочешь. Но я совсем про другое. Сделай, как ты умеешь. Гошу завали! Угораешь? Череп сощурил глаза. Серьезно. И как? План придумаем, Мишаня допил пиво и поставил бутылку у кресла. Но надо подождать, чтобы все сошлось удачным образом. И лучше по заветам майора, чужими руками.